Да и в самом деле полагаете, что вам поверят? Буду с вами откровенен. За последние три года случалось семь прорывов. Я имею в виду случай, когда люди, оказавшиеся в таком положении, то есть доставленные сюда, отказавшиеся служить и возвращенные назад, все же прорывались со своими рассказами на странице газеты. Три случая в России, два в Соединённых Штатах, по одному из Чехии и Аргентины. Могу вас заверить, ни разу это не привело к каким-либо серьёзным последствиям. Газеты были из разряда бульварных, к которым серьёзные люди относятся без всякого доверия. Доказательств не имелось ни малейших. Ну, разумеется, придётся срочно убирать из аэропорта в вашем городе наш пункт. Но это задача пары часов, хлопотно, однако не смертельно. Переживём. Гораздо хуже придётся как раз вам. Окружающие составят определённое мнение о состоянии вашей психики и со своей точки зрения будут совершенно правы. И жизнь ваша определённым образом осложнится. Вот и всё, чего вы добьётесь. Он мягко улыбнулся. Но вам будет тяжело отнюдь не потому только что окружающие будут считать вас сумасшедшим, понимаете? Всю оставшуюся жизнь вы будете смотреть на звёзды и знать, как обстоит на самом деле. Быть может, Вы даже будете искать людей структуры, чтобы попроситься назад. Такое случалось. Бывали печальные прецеденты. Но никогда никого не найдете. А вы говорите стереть память. Есть вещи похуже. Например, не стирать память. Знаете, что мне хотелось бы сказать? что я змей искуситель, усмехнулся Зорич. Возможно, в нашей ситуации есть что-то от классической библейской, хотя лично мне такое сравнение притит, уж не посетуйте. Да, в определённом смысле я вас искушаю, но речь, не забывайте, идёт не о продаже души в рагу рода человеческого. А о просьбе поработать для галактического содружества. Это несколько меняет дело. Вам не кажется? Пожалуй. Так вы согласны? Согласен, сказал Кирьянов чуть сердито, но неужели нельзя было просто предложить не маною так заведено, простить? так уж сложилось. Я понимаю, вы сейчас думаете о жене. Можете успокоиться. Сейчас он мимолётно взглянул на часы. К ней уже пришёл генерал-майор. Именно так, не полковник, а генерал-майор. Это гораздо более впечатляет. Крайне авантажный и внушительный генерал с горделивой осанкой, красивой проседью. вынушающим довери лицом и обходительнейшей манерой держаться он рассказал вашей супруге что именно вам так уж сложилось выпала высокая честь налаживать новую систему пожарной безопасности в вашем посольстве в Вашингтоне или, пожалуй, всё же в Сиднее или Дели главное очень далеко вас отобрали из превеликого множества других кандидатов именно вас какая жена не будет гордиться дети у вас уже взрослые живут отдельно с ними ещё проще будете писать письма отправлять деньги ну как же вы думали все кто служит в структуре получают жалование которое вас приятно удивит А вот извольте просмотреть ведомость. Первая цифра оклад содержания обер-поручика. А последующие разнообразные надбавки. Оцените общий итог. Я вижу у вас, несмотря на старательные попытки сохранять невозмутимость, отвислый челюсть. А это настоящие деньги, через силу усмехнулся Кирьянов и в самом деле испытывая желание подправить отвисавшую челесть всей петернёй. Общий итог и в самом деле впечатлял. Личный самолёт или остров на это не купишь, но по сравнению с зарплатой не то что подполковника пожарной службы, а даже министра Самые стоящие, сказал Зорич. У нас есть определённые возможности как раз для таких случаев. Главное не зарываться. Достаточно зарегистрировать пару патентов, в общем, безубидных, не посягающих на революционные открытия, продать килограмм другой крайне дорогих редкоземельных металлов. Но есть и другие варианты, не вчера придуманные, не стоит вас обременять излишним знанием с первых же часов пребывания здесь. Справедливо сказано, что во многом знании многие печали. Но деньги, поверьте, настоящие.